Глава 10. Мне никогда не снятся сны, или я просто их не помню. Но сегодня, под утробное урчание Василия, мне снилось, что я стою посреди бального зала и смотрю на елку, а рядом со мной стоит пожилой импозантный мужчина в зеленом бархатном пиджаке, в петельке на лацкане закреплена бутоньерка, в руках изящная трость. Он тоже смотрит на елку и вздыхает. Давно в замке не было хозяйки. Даже не верится, что через несколько дней здесь соберутся гости и на ёлке зажгутся магические фонарики. Знаете ли вы, Анна, что этот замок был построен для ведьмы? Откуда же мне это знать? Много веков назад один влюблённый тёмный властелин пошёл наперекор воле отца и взял в жёны ведьму. Для неё он построил колдовской замок. Потом в нём жила её дочь. Он замолчал, а мне стало любопытно, что случилось с дочерью той ведьмы. Она ушла в твой мир, и на этом династия прервалась. я должна спросить, какое отношение это имеет ко мне. А ты ещё не поняла? Я потомок той самой ведьмы? Мне стало смешно, и я глупо хихикнула. Трах тебе дох бублигум. Мужчина посмотрел с сукаризной, а потом шаловливо улыбнулся, словно согласился с правилами игры. А с пар камни смоби. И что это мне даст? Возможность лучше понимать своего фамильяра. Так Василий всё же заговорил? Мне это не показалось? Он всегда говорил. Недовольно покачал головой незнакомец. Просто ты его не понимала. А что изменилось? Ты прошла инициацию? Хотите сказать, что мое падение с высоты четвертого этажа и последующее утопление это не коварный замысел любовницы Динена, а действия мне во благо? Почему же сразу не коварный замысел? обиделся собеседник. Очень даже коварный. Думаешь, просто было внушить нужде желание отнести в твою комнату заклинание, а создать призрачного ворона, чтобы он тебя испугал? И это при моих скудных силах? «До меня уже триста лет как едва на содержание этих стен хватает, неблагодарная девчонка. И чего это я неблагодарная? уперла я руки в бока. Очень даже могу поблагодарить. Вижу, что вы и трость для моей благодарности принесли. Крепкая, выдержит всю силу моего. Спасибо. Точно, ведьма, удовлетворенно кивнул мужчина. Ну, здравствуй, хозяйка Анна. И он элегантно поклонился но трость за спину спрятал и правильно, а то очень хотелось пару раз поперек спины кое-кого приложить. И на возраст не посмотрела бы. Позволь представиться. Дом Эгар. Домовой, что ли? Ф, замковый. Вселен в эти стены величайшей ведьмой всех времен. твоей прабабкой Епитофией. Какая была ведьма. Сейчас таких не осталось. С грустью закончил он, но тут же взбодрился. Но в тебе ее сила течет, я чувствую. И фамильяр твой силен очень, и зело злобен, что весьма прекрасно. Ух, возродим мы былую славу этого места. А начнем с бала. Прием должен быть таким, чтобы о нем еще триста лет говорили. А там свадебка и детки. Как я люблю деток! Маленькие ножки, шаловливые ручки, любопытные носики. Замковый с умилением прикрыл глаза и продолжил бы, но был безжалостно перебит одним очень скептически настроенным бухгалтером. Стоп, дом Эгор!» Я в страхе подняла руки. И пусть это сон, но уж очень он реалистичен. Какие детки, какая свадьба? Я здесь максимум на неделю. Сделаю ревизию и домой. Да и ведьма из меня, как из вас балерина. Я, между прочим, хорошо танцую. Обиделся Замковый и хитро прищурился. А ведьма ты настоящая. Если сомневаешься, то сходи в библиотеку и прочти про бабкин гримуар. Много интересного узнаешь. А если не узнаешь, то тогда и ладно. Возвращайся в свой закопчённый, скучный мирок. А я останусь разрушаться и погибать. Вот только не стоит давить на жалость, особенно во сне. А как иначе? Грустно поинтересовался дедок. В реальности ты пока меня не видишь. А могла бы? Заинтересовалась я. А почему бы и нет? Это же приключение. Вот в гримуаре всё и написано. А в библиотеку я тебя вечером проведу. ты только позови. Договорились. Слушайте, так Нэма это вы? Нет. С таким возмущением и негодованием воскликнул Дом Эгер, что я моментально моментальностушевалась. Секретарь тёмного лорда, обычный призванный дух, а я? Он поднял вверх палец с чёрным перстнем. Я замковый, воплощенная разумная магия высшего порядка. Извините. Так что, хозяйка, будем открывать тайны этого места и учиться или сделаешь работу и избежишь от наследия предков? С хитринкой спросил дом Эгор, зная, чему влечь женщину. Ну вот как отказаться от такого развлечения? А я в отпуске уже пять лет не была. Может и правда остаться на пару недель? видами полюбоваться, по замку и окрестностям побродить, достопримечательности посмотреть, кухню местную попробовать, соблазнял меня замковый. Ах, какую грибную похлёбку подают в таверне у запщика. Мм, там моя своячница служит домовушкой, скидочку дадут. Уговорили. Если тёмный властелин не будет против, останусь. Да кто его спрашивать станет? С милой кровожадной улыбкой поинтересовался Дом Эгер. Если обидеть, надумает, я его в два счета из замка выкину. Теперь с ведьмой и ее фамильяром я быстро силы накоплю. Только вот найти одну штучку надобно». какую. Я тут же заподозрила детка в коварных планах по использованию нецелевого ресурса в виде одной Анны на какие-то неблагие цели. Да, ничего важного, взмахнул он рукой. Потом расскажу. А теперь спать. И всё. Открыла глаза я только утром. За окном шёл снег. Огромные пушистые хлопья кружили в воздухе, заворачиваясь в спирали и странные фигуры. Низкое серое небо, завывание ветра. В комнате было прохладно в отличие от уютной и тёплой постели. Обожаю так спать, чтобы нос в холоде, а тело в тепле. В ногах ощущалась привычная тяжесть. Василий ночью выбрался из-под одеяла, И перебрался в более прохладное место. Поперёк живота лежала тяжёлая рука, а спиной я прижималась к горячему каменному телу. "Спи, рано ещё", шепнул волосы хрипловатый голос. "И злавы тебя отлили, что ли?" пробормотала я, но отодвигаться не стала. Кто же зимой от печки отодвигается? Я наоборот, поёрзала, словно хотела устроиться уютнее. А на самом деле прижалась сильнее в попытке спиной ощутить, э, как бы выразиться, чтобы не вульгарно, физиологию горгула. А что? Я женщина взрослая, без предрассудков, но при этом жутко любопытная. А разговоры с Диненом и Васькой зацепили мое любопытство. Жуть, как интересно, как же у горгула все устроено? если их девочке что-то типа курочек? Жаль, ничего я не нащупала, зато услышала сдавленный многозначительный хмык. Руку, правда, Арс моего живота не убрал, и мне даже показалось, что она стала тяжелее. После этого хмыка я моментально проснулась, оглянулась и видно от смущения выпалила: "А у горгулей всё как у людей?" Надо было видеть лицо тёмного властелина сонное, ошарашенное и слегка смущённое. "А что я такого спросила? Я ведь не прошу показать, хотя и могла бы. Я его вообще как мужчину не воспринимаю". Ожившая статуя, большая игрушка, еще один питомец. Вот Динену я бы точно не позволила спать со мной в одной кровати и уже гоняла бы его по комнате, если бы обнаружила утром рядом с собой. А Арс, он же не человек. Или как все сложно. Не хочешь не отвечай, произнесла торопливо. Я потом у Дина расспрошу. Ты же ведьма? Я решила, что хватит смущать темного властелина и опять улеглась на подушку. Нужно использовать момент и поспать еще часик, а то буду весь день зевать. И чему только тебя учили? Чему-чему? пробухтела сонно. Маркетингу, бухучету, планированию и разработке бюджетов, анализу. Если ты задашь такой вопрос кому-то из лордов, его расценят как намек, и это может закончиться неприятностями для одной не в меру любознательной наивной девицы. Я фыркнула и широко зевнула. Девица, я была лет семь назад. Как вышла в девятнадцать замуж, так быть ею сразу же перестала. А наивность потеряла классе в третьем, когда узнала, что Игорь, который всегда списывал у меня математику просто так, рассчитывается с одноклассницей шоколадными конфетами за ответы по русскому. Так что неприятности скорее ждут лорда. Я замолчала и, закрыв глаза, начала проваливаться в дрему. Как же приятно знать, что есть еще пара часов в запасе. Уже когда почти заснула, услышала ироничное «У горгулья не так, как у людей, но мне нравится, как ты елозишь. Продолжай. Не дождёшься, пробормотала я и прижалась ещё сильнее из вредности. А когда проснулась утром в одиночестве, вспомнила ночной сон и не боясь выглядеть смешной, быстро выпалила: "А спаркумни усмоби". "Чего?" оторвался от вылизывания Василий. "Что у это было?" логопедическое заклинание. Я скатилась с кровати и, подхватив кота на руки, чмокнула его в тёплый нос. Теперь я тебя понимаю. Ведьмао. Василий уперся мне в грудь задними лапами и попытался выскользнуть. Пришлось отпускать. Что, за занежноусти? Я же не трепетная лань. Я боец, увы, кот редкой породы. А где Арс? Я за ним не слежу. Тебе о вещи привезли. Иди уза мной. Настроение было великолепным, словно я действительно в долгожданном отпуске, и впереди меня ждут несколько недель отдыха, неги и новых встреч. Поэтому я запахнула халат покрепче и радостно побежала за Василием. Мои новые апартаменты оказались на том же этаже, аккурат напротив двери в комнаты тёмного властелина. Вау, почти трёхкомнатная квартира. Спальня, гостиная и огромная гардеробная, в которой при желании можно было разместить пару кроватей. И вся она была завешена одеждой. Это у от Васьки. Василий небрежно махнул хвостом налево. А это у от тёмных. Наместник вчера у для тебя заказ сделал. А вон там твой чемодаун. Офигеть. Я в растерянности стояла посреди гардеробной и пыталась понять, что чувствую. Предвкушение? несомненно. Удовлетворение, пожалуй. Счастье? Нет потому что представляла, как буду рассчитываться с темным властелином за все эти платья, туфли, белье и украшения. Бриллианты точно лишние, вздохнула я и направилась к своему чемодану. Со всем этим разберусь после работы, а сейчас меня ждет первый рабочий день.